Глава 10. Поворотный момент. Как и все значительное, начало наших приключений выглядело абсолютно рутинно. Будний день Вальдиры, ничем не отличающийся от других. Все началось с длинного, но быстрого маршрута. Собравшись в храдаль в памятном мне ресторанчике у отвесного обрыва, где на меня пугливо косился персонал, мы использовали свитки телепортации. Немного прошли пешком и добрались до одного из мощных форпостов на восточной окраине северной пустыни. Здесь, потратив немного золота, мы оказались в составе экспресс-каравана, состоящего из двух сотен беговых верблюдов, развивающих умопомрачительную скорость по пескам. Хорошенько привязавшись к верблюжьим спинам, мы кивнули караван баши, и караван тронулся с каждым метром, набирая скорость. Никто не задавал нам вопросов. Здесь не принято проявлять любознательность. Ни та местность, ни те жители. Да и наш внешний облик напрямую заявлял, расспросов не надо. А облик был примечателен. Для начала невозможно было определить пол ни одного из участников. На каждом из нас метры и метры бежевого тонкого материала. Мы одеты как берберы, закутаны в бурнусы с головой, что прикрыли наше снаряжение и даже вместительные рюкзаки. Напротив глаз тонкая волосяная сетка, приглушающая резкий свет солнца и защищающая от насекомых, а тут их водятся целые стаи. Вокруг шеи повязаны одинаковые черные шарфы. Руки скрыты в просторных рукавах. Вшиты в материю руны и особая магия служат нескольким целям. Охлаждение, отпугивание некоторых ядовитых тварей, анонимность. Последний фактор усилен нами многократно. У каждого ожерелье из пустынного жемчуга, что можно найти в раковинах песчаных моллюсков групп Грур, дальних родственников грибихроков, прячущихся под зыбкими песками и с помощью гарпунов, поражающих жертв и затягивающих к себе в песчаное логово. И это далеко не все. У каждого серебряные браслеты, начищенные до зеркального блеска, произведены гномами, хорошо экранируют личные данные и стоят той бешеной цены, что мы отдали за них. Черные шарфы, Старшие братья любимых мною серых шарфов работают дольше и лучше, стоят дороже на пару порядков. Также на каждом из нас очки с серебряной оправой и круглыми черными линзами. Защищают от солнца, повышают зоркость, помогают видеть сквозь песчаные бури, отсекают пустынные миражи, повышают анонимность. Нижние части лиц скрыты черными полумасками с намалеванным загадочным сложным символом. Полумаски скрывают наши лица. Плюс снижают громкость слов для посторонних. При этом члены одной группы слышат друг друга превосходно, даже в воющую бурю. Довершают маскировку перстни из темного металла с белой тенью, смахивающей на привидения. За маскировку отвечала Кира. Перстни и полумаски добавил Бом. Причем Кирея мне по секрету сказала, что про такие перстни и полумаски она слышала краем уха, но за игровую байку и даже не пыталась достать. Да и невозможно это. По слухам, где же персни производятся количеством две штуки раз в полгода. И если это так, то очередь желающих растянется на пару десятков километров самое малое. Снаряжение настолько первоклассное, что скрывает ники и прочую информацию только для чужих. Члены группы прекрасно видят игровые ники соратников. Все мы надели специальные пояса из различных материалов. Тут сыграл роль класс персонажа. У меня, к примеру, пояс из черного шелка у Киры из мифрила. Но в каждый пояс вшита одинаковая магия. Солиднейшее повышение грузоподъемности, силы, выносливости и бодрости. Пояса снабжены петлями и карманами. На них катушки с тончайшей паутинной нитью, легко выдерживающей солидный вес. Дальше все снаряжались индивидуально, но за казенный счет. Опять же в зависимости от класса. Главная поставленная цель устранение недостатков персонажа и повышение живучести до возможного максимума. Поэтому вся моя экипировка повышает физические параметры. Рюкзаки забиты разнообразной алхимией, первоклассными светляками, веревками, лопатами, маскирующими тентами, боевыми магическими жезлами, свитками и много чем еще. И это лишь малая часть снаряжения. Остальное должно прибыть позже, если первые фазы завершатся успешно. Оказавшись на верблюжьих спинах, я понял. Вот он воротный момент я еще могу до того как пустынные скакуны придут в движение содрать с себя тряпки повернуться к друзьям и скомандовать к чертям эту затею спешиваемся но я промолчал и пустыня рванулась навстречу с бешеной скоростью казалось что я пассажир спортивной машины без лобового стекла двигающийся змеей караван вилял между барханами поднимая тучи пыли наше снаряжение легко отсекала клубы пыли и видимость не пострадала. Возможно, и к худшему. Тряска, пляшущая местность, качка, летящие навстречу барханы, крутые повороты. Порой хотелось зажмуриться. Первый этап путешествия закончился через два часа. Караван не стал останавливаться, как нас и предупреждали. Просто прозвучал условленный пронзительный свист пустынной дудочки. Я торопливо распутал веревочные постромки, вцепился изо всех сил временную петлю верблюжьей сбруи. Еще свист. За ним сразу же другой. Я разжал руки, толкнулся вправо. Неведомая сила приподняла меня и отшвырнула. Мы двигались по гребню. Я рухнул на милосердно мягкий склон бархана, покатился кубрем вниз. Видел, как рядом те же пируэты исполняли остальные. Финишировали у подножья, приземлившись в еще одну кучу песка. Все, кроме Бома, что смачно поцеловался с лошадиным черепом. Череп треснул. Наружу стремительно рванулась пружина змеи. Перехватив тварь в воздухе, полорк отбросил ее в сторону, приподнялся, проворчал недовольно. «Я тебе не конь!» Зло зашипев, змея поползла прочь. «Добейте!» Отрывисто бросил я, отлично помню кто покровительствует чешуйчатым тварям. Гадина нас вряд ли опознала, но к чему давать ей добраться до эфира и отстучать информацию о незнакомцах, выпавших с экспресс-каравана? Свистнувший кинжал убил змею одним ударом и волшебным образом вернулся в изящную руку метательницы. Сбросивший нас караван находился уже далеко, двигаясь строго в границах разрешенного коридора. Их путь завершится где-то через час рядом с Большим Оазисом. Мы же оказались там, куда чужакам путь заказан. «Куда дальше?» — повернулся я к безликой фигуре. «Следуйте за мной», — сказала Алишана, убирая кинжал под бурнус. «Двигаться будем быстро». Слабаки, пейте зелья. Путь трудный. Возникла заминка. Все переминались, поглядывая друг на друга. Никто не хотел первым признать себя слабаком и выбулькать содержимое бутылька. Вздохнув, я достал зелье и демонстративно выпил. Быстрее! Остальные с облегчением последовали моему примеру. На виртуальном экране перед моими глазами побежали строчки информации о статусах членов группы. Выстроившись колонной подве, встали за Алишаной и она рванула вперед, сразу показав, что не шутила насчет быстроты. Через минуту стало ясно, что и насчет трудности она не преувеличивала. Мы повторяли маневры недавно оставленных верблюдов, петляя между барханами, взбираясь по сыпучим склонам, слетая с гребней и повторяя все снова и снова. «Зелья бодрости и снятия усталости не жалеть!» бросил я на бегу. «Не отставать!» «Принято!» «Ок!» «Сделаем, босс!» «А перекуры будут?» На этот вопрос ответил Бом. — Курить — это как посасывать ствол заряженного револьвера! Однажды высосишь пулю прямо в мозг! — Стойте! Возглас Алишаны заставил нас взрыть песок, некоторые рухнули. Меня от падения остановила рука Алишаны, сильно ткнувшись в грудь. — ненасытное чрево проснулась, — пояснила воительница. — Мягко сказано, — заметил я, глядя, как нехилый участок пустыни провалился. Из дыры рванул зловонный воздух, полетели кости и рваные тряпки. Миг, и пустыня сомкнулась. «А, не проснулась, просто чихнула», — заявила Алишана. «Дальше». И мы помчались дальше. Короткая перебежка, около километра, и новая резкая остановка. Пустыня перед нами похожа на разом взорвавшееся минное поле. Воронки повсюду. «Повторяйте в точности за мной, если хотите жить». Велела Алишана, чье дыхание даже не сбилось. А она эликсиров не пила. «Слушай, Джон», — пробормотал я, примериваясь, — «я думал, она поведет нас между воронками». Ошибся. Нам пришлось поиграть в зайчиков, перепрыгивая из одной воронки в другую. Там, где силенок не хватало, перебрасывали друг друга. И все это очень-очень быстро, без малейшего промедления. Миновав странную местность, снова перешли на бег, держа курс на пологий огромный бархан. Едва добежали, Алешана произнесла несколько гортанных слов, и в склоне бархана открылась дыра, куда мы и нырнули. «Зелье ночного зрения!» – велел я, и по группе пронесся звук дружного булькания. Мир прояснился, окрасился в серо-зеленые тона. Мы бежали в странном проходе, что был не вырыт, а скорее проплавлен в бархане, превратив стены коридора в стеклянные. В стекло влипли оскаленные черепа и кости, какое-то ставшее бесформенным оружие, Некоторые чудом уцелевшие эликсиры, золотые и серебряные монеты, металлические ларцы. «Жуть какая!» — не выдержал Друмбос, один из избранных бомбом. «Реально жуть! Круто!» «Быстрее!» — скомандовала Алишана. «Карающее пламя сейчас пробудется! Надо миновать огненную глотку! И готовьтесь прыгать!» «Чтоб меня!» — выдохнул я. «Просто чтоб меня!» «Что за глотка?» «Прыгайте, пламя уже проснулось!» Фигура Алишана взмыла вверх, птицей перелетела минимум десятиметровый провал, заполненный багровым прерывистым свечением. «Да вы издеваетесь!» взвыл кто-то. «Я же просто выпустил липкую лозу, за меня схватилась Кира, мы перемахнули пропасть вместе». Под нами тяжело ворочалась лава, на ее поверхности плясали пламенные вихри. С воплем мимо просвистел док, явно брошенный бомом «Бегом!» Не стала ждать и лишана остальных. — Быстрее, быстрее! Беги, Росгард, беги! За нами раздавались крики. Кто-то падал, невольно ставя под ножки остальным. Выла куча мала, пытающаяся распутаться. Я остановился, рванулся обратно, подхватил упавшего дока, потащил за собой. Кира схватила волшебницу сухая ножка. — Огонь за нами! Крик замыкающих подстегнул нас. И мы буквально вылетели из стеклянного прохода, круто свернули за Алишаной, рухнули на песок. Едва последние покинули нутро бархана, из прохода рвануло беззвучное и почти прозрачное злое пламя. Заметался горящий игрок, забился на земле. К нему бросились остальные, повалили, сорвали горящий бурнус, засыпали бедолагу песком. Кто-то вливал в дымящийся рот живительный эликсир. Потушили, оживили, без сил повалились. «Хорошо», — сказала алишана Порог кое-как миновали. «Порог», — выдохнул я, глядя на закрывающийся стеклянный коридор. «Да уж». «Накройтесь тентами», — продолжала командовать Алишана. «Замрите, не шевелитесь, не дышите. Я схожу на разведку. Если не вернусь через 100 ваших выдохов, уходите прочь. И не пытайтесь меня искать». «Нет уж», — мотнул я головой. «Мы будем тебя искать, Алишана» мы своих не бросаем воительница промолчала растворилась среди барханов а мы накрылись тентами и замерли порог повторил я миновали а что же будет за порогом скоро узнаем ответила кира госпожа мизрал вы как Ха, эта ерунда меня не сломит а вот мальчика вашего обгорелого жалко хмыкнула бравая гнома Он так кричал. — Да я... — с сконфуженно начал погорелец. — Да я так, от неожиданности. Просто огонь, дым. — Вот и покурил, — заключил с ехидным смешком Бом, безошибочно узнав спросившего про перекур. — Смените ему экипировку, — попросил я, глядя на натянутый над головой тент. — И труселя заодно, — не удержался Бом. Раздавшийся смех показал, что группа сохранила бодрость и веселость. Уже неплохо. Хотя с чего подать духом? Всего за одно утро многие из них пережили столько приключений, сколько не было за всю их игровую жизнь. И их это более чем воодушевляло. «Вдохи кто-нибудь считает?» Спросил кто-то из лежащих под третьим тентом. Молчание. Ну да. Кому придет в голову считать вдохи и выдохи? Хотя, конечно, мы дышали даже в цифровом мире Вальдира. Грудь каждого вздымалась и опускалась, а при беге начинала ходить ходуном. Еще одна реалистичная деталь, прекрасно дополняющая Вальдиру. И вроде бы как писалось в одной статье благотворно, воздействующая на психику играющего с одной стороны, но заставляющая порой терять границы между реальностью и виртуальностью. алишана вернулась быстро. Возникла неожиданно и бесшумно. Никто не заметил, откуда она пришла. Сразу стало ясно, часовых здесь выставлять бесполезно. Они скорее привлекут к нам внимание здешних обитателей. Два пути из трех надежно перекрыты. Начала она с плохой новости. Остался третий скрытый путь. Мы называем его дорогой изначальной смерти. Круто, цикнул я зубом. Многоговорящее название. О да, именно этим путем мои предки впервые пришли в этот плодороднейший край, неся с собой черный камень. «В плодородный?» — удивленно спросила Кира, демонстративно поворачиваясь оглядывая бесплодные пески, окружающие нас со всех сторон. «Можно чуть подробней?» — не удержался и я. Бом толкнул меня рукой, шепнул. «Намордники настрой?» Я успел это сделать до того, как Элишана открыла рот, и с помощью полумасок, именуемых Бомом намордниками, сделал нашу беседу приватной. Только на ближний круг, которому я доверял и кто был в курсе всей затеи. Остальные не услышат ничего. Немного обидно для них. Но сейчас мы не могли рисковать. Никому нельзя верить, как наглядно доказала история с лампой. Клан учится на ошибках. Можно нгаму Росгард. Нам все равно надо немного переждать. Пустыня? Так ныне, ответила Алишана. Мы убили эти земли. Все началось с дороги изначальной смерти. Каждый из нас знает эту историю, и каждый несет свою часть ответственности за случившееся. Тот артефакт, наша главная святыня, он не должен был покидать города мертвых. Никогда. Ибо источаемая им сила несет смерть природе. Его второе название — иссушающий жизнь. И сила его настолько сильна, что даже там, внизу, в Аньгоре, он стоял в оковах смерти, защищающих от воздействия артефакта. Когда стражи сошли с ума и начали убивать нас, мои предки сумели извлечь артефакты и унести с собой. Но поднять и забрать оковы невозможно. Это настоящее здание, постройка из белого камня с золотой крышей, намертво вросшая в скальный фундамент. Сила артефакта такова, что он действует из-под незаметно, но неотвратимо, как сама смерть, что пусть не сейчас, но однажды придет за каждым из нас. Если артефакт в движении он не слишком калечит все вокруг себя. Но если его оставить в одном месте больше, чем на день, он набирает полную силу и начинает забирать жизнь, иссушая ее на огромном расстоянии, тем большим, чем дольше артефакт остается на одном и том же месте. «Ядерный пылесос какой-то», — пробормотал я под нос. Пробормотал тихонько, чтобы Алишана не расслышала и не прервала рассказа. «Мои предки знали о мрачной силе своей святыни» и намеревались никогда не останавливаться. Намеревались стать вечно кочующим народом, что всегда находится в бесконечном путешествии, останавливающимся лишь с закатом и снова трогающимся в путь с первыми лучами солнца. На этот раз не удержалась Кира, прошептав «Цыганский табор с тикающей атомной бомбой». «Таково было намерение», — продолжила воительница. «Таков был план. Но они не дали ему осуществиться». Те, кто следовал за кланом от самой Альгоры, постоянно стараясь навязать бой, задержать, обескровить и забрать артефакт. Остановить моих предков. Это не удавалось никому. А в те времена мы были гораздо сильнее. преследуемые стражами и боевыми магами Альгоры, клан шел на север, выдерживая схватку за схваткой, убивая врагов десятками, но теряя при этом и своих воинов. Клан шел плодороднейшими землями. Долины, леса, луга возделанные обильные нивы, журчащие ручьи и полноводные реки, так описаны эти земли в наших хрониках. М-да, протянул я, пропуская сквозь пальцы пригоршню мелкого песка. Если это когда-то было плодородной почвой, то очень давно. Клан упорно пробивался вперед. Предки надеялись, что, получив отпор, преследователи отстанут, дадут передышку, но этого не случилось. Наоборот, они заставили принять финальный бой собрали в кулак мощные силы и ударили со всех сторон сразу. Клан принял бой и вышел из него победителем, потеряв три четверти состава. В том бою погибли все подростки, все дети, почти все молодые мужи и женщины. Наш народ был обескровлен, но при этом уничтожил всех нападающих, после чего сдвинул святыню с места и потащил ее дальше, оставляя за собой пылающие погребальные костры. Алишана вздохнула, посмотрела на небо, Отпила глоток вина из фляги. В том бою, чтобы победить, предкам пришлось обратиться к мощи дремлющего до тех пор артефакта. Он проснулся и даровал силу, что позволило уничтожить превосходящие силы могучего врага. Но однажды пробудившись, артефакт не заснет еще три раза по 33 года, если только не поместить его в оковы смерти. пробудившийся артефакт начал убивать саму жизнь, иссушать ее, вытягивать жизненные соки. Оставшиеся воины не могли передвигать святыню быстро, едва тащась по уже губительной искореженной земле. И потому его воздействие на окружающую местность оказалось так сильно, что последствия видны до сих пор. Этот путь мы и называем дорогой изначальной смерти. Ею мы и двинемся дальше. Все готовы к броску? «Постой», — остановил я воительницу. «Ты хочешь сказать, что пустыня вокруг нас — это...» медленное воздействие пробужденного артефакта, кивнула Алишана. Святыню пришлось использовать еще дважды с тех пор, как она встала на то место, где стоит уже века, и при каждом использовании следует мощнейший невидимый всплеск, убивающий врагов, и одновременно все живое вокруг. При пробуждении святыня не трогает только нас. Когда дремлет, не трогает тех, чьи имена начертаны на ее черных блестящих боках. Из других же? Она медленно вытягивает жизнь. «Мы умрем, если подойдем ближе?» «Нет. Магия исцеления поможет. Артефакт вытягивает жизнь из подваль. Понемногу. По кусочку. По капле. Но делает это постоянно. Посмотрите, во что наша святыня превратила эту некогда прекрасную землю. Оглянитесь, и вы поймете. Это произошло не за час, а за века». «Радиация» тихо и задумчиво произнес док. Невероятно высокий уровень радиационного излучения с редкими мощнейшими импульсами при активации. Истощенные и обескровленные предки не могли тащить святыню слишком долго. Им пришлось остановиться, занять оборону. на следующего нападения не последовало. Где-то началась большая война, и преследователи ушли к новой угрозе. Это дало нам столь желанную долгую передышку. Та война длилась очень долго, охватила пожаром весь континент, и это позволило родиться и вырасти новым детям, стать им умелыми воинами, перенявшими весь опыт предков, и это же позволило предкам все обдумать и понять. Нам не дадут мирно и бесконечно путешествовать, не позволят никогда, и будут нападать до тех пор, пока последний из них не падет, а святыня не окажется добычей ничего не понимающих жадных магов, что всегда стремились к еще большему могуществу. Было принято важнейшее решение – остаться на месте, превратить умирающие земли вокруг в одну большую ловушку, дабы святыня всегда оставалась под надежной защитой. Каждую семью обязали рожать как можно больше детей, а затем обучать их только одному жизненному тяжелейшему пути – воинскому. Среди нас нет художников и скульпторов, Нет пахарей, нет архитекторов. Среди нас не найти праздного человека. Каждый из нас получает боевой кинжал, еще не научившись стоять на ногах. Кинжалы – наши детские игрушки. Все мы воины. И все мы охотники. И все мы грабители. Клану нужно пропитание, а в здешних землях не вырастить урожая. Мы охотимся, едим, рожаем детей, обучаем их воинскому древнему ремеслу, сражаемся, снова охотимся, едим, рожаем детей. Эта спираль бесконечна, Нгаму Росгард. И эта спираль губительна для моего народа, ибо мы уже не народ, мы бессменные охранники, стерегущие саму смерть. Вот что бывает, если вещи из мира мертвых принести в мир живых, пусть из личных побуждений, но ты, Нгаму намереваешься сделать благое дело, вернуть принадлежащее миру мертвых на его исконное место» ибо святыне не место здесь под солнечным светом. Она должна быть сокрыта глубоко в подземной тьме. — Сказано сильно, — ответил я. — Черт, вот теперь мне страшно, комрады. А если по пути какой-нибудь клан умыкнет у нас артефакт? — И получит мощнейшее оружие, — произнесла Кира. — Не получит, — коротко рассмеялась лишана Пробудить святыню могут лишь посвященные в таинство старейшины. Для любого другого это лишь источающий смерть камень. А старейшины не откроют тайны никому, даже под страшнейшими пытками. — Не передадут ядерных кодов, — вставил свои пять копеек док. — Нам пора выдвигаться, — встала Алишана. — Убирайте танты, пейте зелья. Нам предстоит длинный, изнурительный путь. Сбор! командовал я, переключая рацию на общий диапазон. Группа зашевелилась, сбросила тенты, принялась их спешно паковать, немного путаясь, но, в общем, двигаясь достаточно слаженно. Утренняя беспощадная тренировка Бома и Киры дала свои плоды. Через несколько минут мы продолжили путь. Перевалив несколько барханов с приличной химической скоростью, благодаря зельям, остановились в удивительно кошмарном месте, рассмотреть кое удалось не сразу — Мешали крутящиеся здесь серые и белые облака. пыли пепел, что причудливыми завихрениями танцевали над голым камнем, покрытым потрескавшимся стеклом. «Место решающей битвы», — коротко бросила Алишана. «Экскурсовод из нее так себе, слишком уж лаконичный. Но суть понятна. Вот где изгои, будущий клан мертвых песков, дал решающий бой окружившим их преследователям. И, надо думать, схватка была страшной» и в этом же месте активировалась святыня. Кира поскользнулась, поехала ногами по стеклу, что неожиданно отозвалось на прикосновение и жалобно заплакала. Через мгновение стоны раздавались повсюду. На бурну бело белочерный порошок, почему-то не смешавшийся за годы и не превратившийся в единую серую пыль. Поскользнулся и я. Упал. Дуновение ветра убрало тончайшее покрывало песка Я оказался лицом к лицу с седобородым магом, закованным в стекло, тянущим окутанные сиреневой вспышкой руки ко мне. Искаженное лицо, выпученные глаза. Старик пытался выжить до самого конца, не сдавался. Но его руки не дотянулись до поверхности. Утонул в жидком стекле? Жуткая смерть. Встав, я продолжил бег. Двигаясь ровным строем, мы бежали среди руин деревни обычные деревни. Бревенчатые избы, дощатые заборы, колодцы, огороды. на все было сначала разбито и сожжено, а затем покрыто толстым слоем застывшего и сохранившего прозрачность стекла. Много костей. Прикрытые стеклянным саваном, они будто в кошмарных витринах лежали там и сям поодиночке и целыми отрядами. Нам пришлось преодолеть скользкий длинный бугор, перегородивший улицу. Внутри стеклянного бугра отчетливо виднелись застывшие, как манекены, стражи и маги, стоящие вокруг трех мощных стрелометов. Несколько застывших всадников на полном скаку пытались уйти от опасности, да так и остались статуями самим себе. скотившись с горки, едва миновав торчащие наконечники копий, мы помчались дальше. Бом успел сорвать один из наконечников, спрятал в инвентарь. Натуру и шака не изменит ничто. Даже такой ужас вокруг мы молчали. И местность плакала, жалуясь на судьбу. И тихо скрипел на ветру флюгер в виде аиста, крутясь на вершине прозрачного холма, накрывшего руины большого дома с чудом уцелевшей крышей. Миновав разоренное селение, очутились на катке. Тут не было даже наплывов. Абсолютно ровный ледяной каток. Каждую секунду оскальзываясь, невольно сломав построение, мы пробежали, а местами проползли площадку, оказавшись на краю глубокой светящейся впадины. В нее не полезли. Побежали краем. На моем экране поползли вниз строчки жизни, маны и бодрости всей группы. Впадина вытягивала из нас все действие, как настоящая радиация. «Пить зелья бодрости, лечиться!» — крикнул я, доставая эликсиры. «Не проседать в показателях больше, чем на четверть!» «Принято! Окей!» «Не орать!» — рявкнул Бом. «На экранах видно, поняли вы или нет. Молча исполнять и бежать дальше, сокланы!» Орать будем после победы за кружкой пива. Останать от ужаса можно, Бомыч?» Не удержался Друмбос. «Жуть же! Жуть будет впереди!» Заказначея ответила Алишана. «За мной! Прыгаем в русло!» «Какое еще русло?» Узнал я быстро, когда Алишана как сквозь землю провалилась, а я последовал за ней, рухнув с отвесного обрыва и приземлившись за заполненное мелким песком и пеплом русло пересохшей реки едва не напоровшись на торчащие из земли ржавые клинки и копья. После боя, пока оставалась вода в умирающей реке, предки построили плод, погрузили святыню и отправились по течению. Ее русло и стало дорогой изначальной смерти, пояснила лишана огибающая рещейся шпангоутами остов корабля. силу предков оставалось мало, они уже не могли тащить артефакт по суше. Тут артефакт и остался, в русле умершей реки. Следуйте за мной по дороге смерти, чужеземцы. Она начнется через 200 шагов. Как неудивительно, но столь мрачные слова вызвали оживление. Хлебнув еще эликсиров, мы поддали, стараясь не отстать от неутомимой воительницы. Чем дальше бежали, тем глубже становилось русло. Берега поднимались над нами. Впервые за все время путешествия, не считая огненного тоннеля, появилась тень. Но мы продолжали двигаться по солнцепёку, следуя середине русла, перепрыгивали через лодки и бревна, огибали валуны. Стоило задеть на бегу хоть одно препятствие, и оно тут же рассыпалось в прах, будь то дерево или камень. А натыкались мы часто, оставляя за собой ломаную череду медленно оседающих облачков. Мрачно, очень мрачно. Но самое веселое открылось за изгибом русла. Открывшаяся нам картина была настолько сюрреалистичной, что все невольно замедлили бег и ускорились лишь благодаря охрику Алишаны. Быстрее, не глазеть! Мой народ из-за извечного стыда за порушенную жизнь избегает этого места. Но наши дозорные могут оказаться и здесь. Быстрее, если хотите жить! И бойтесь воды, не касайтесь ее! Воды. Да. В сухой пустыне она была, но не на пересохшей, растрескавшейся земле. О, нет, вода была в воздухе. И она двигалась. Бомб присвистнул. долбаная аркада! Воздух был наполнен десятками шариков, черной и серой воды. С различной скоростью шарики метались по хаотичным траекториям, отталкивались от стен русла, круто меняя курс, врезаясь друг в друга, увеличиваясь в размерах, снова ударяясь о преграду и разлетаясь сотнями брызг. «Бойтесь воды, бойтесь!» напомнила Алишана. «Это смерть!» Едва она это сказала, в одного из членов группы по касательной врезалась тяжелая серая капля. И его показатели здоровья мгновенно уменьшились наполовину и медленно поползли вниз. Замигал тактический экран. Тяжелейшее отравление. «Антидоты держать наготове! Лечите болезного!» рявкнул я, не оборачиваясь. Плеск. И показатели подранка почернели. Экран полыхнул алым. «Мы потеряли одного члена группы». Первая потеря. А мы даже не добрались до цели. «Серая вода притягивает черную!» Продолжила кричать ведущая нас на смерть воительница. «Осторожней! Делай, как я!» «Легко сказать!» прохрипел я. «Трудно сделать!» Поддержала меня кире хватая за плечо госпожу Мизрал и рывком дергая на себя. Это спасло ей жизнь. Мерцающая черная капля пролетела в миллиметрах от гнома. Весело посмеивался Орбит, двигающийся так, как его класс персонажа в принципе не должен уметь двигаться. Лысый эльф даже не бежал. Он танцевал, коряво и некрасиво, но при этом ловко уходят опасности раз за разом. В танце его сопровождало два летающих духа, но едва одно привидение наткнулось на летающую каплю, тут же сдохло, а Орбита накрыл откат. Так мы выяснили, что капли действуют даже на призраков. Пригибаясь, шарахаясь от любой цели, Стараясь глядеть сразу во все стороны одновременно, я вопросительно крикнул. «Магические щиты?» «Нет!» – тут же отреагировала Алишана. «Любая вспышка чуждой магии привлечет внимание моих соплеменников. Только зелья, никакой магии. Боритесь, бегите. Эту дорогу минуют только сильные». «Мне конец», – выдохнул док. «Держимся, друзья!» – звонко крикнула Мистри. «Держимся изо всех сил!» И бежим! Это даже легче, чем в страшном могильнике Лурола, когда вокруг нас летали кусающиеся черепа и отрубленные когтистые руки. Могу я, можете и вы. Бегите, что есть сил!» «Легко сказать», — повторил я в прыжке, преодолевая стремящийся влипнуть мне в колени черный водный шар. Следующий шар полетел сверху, когда я еще был в воздухе. Серый шар капля размером с футбольный мяч. Конец мне. «Босс!» Между мной и шаром пролетела фигура широкоплечего гнома, принявшего на себя удар. всплеск И сразу несколько черных шаров, как ракета с тепловым наведением, сменили курс и один за другим ударили в гнома, превратившегося в серебристый изгусток тумана. Вторая потеря. Черт! Выругался я, не замедляя шага. Подобрать останки этого! Герой! Прорычал бом. Вот это я понимаю, клановая работа! — Бом, так ведь это... ты его швырнул? — робко вякнул Друмбос. — Просто поднял и швырнул бедолагу Денвика. Он и полетел. — Но летел он осознанно, — буркнул Бом. — Лидера терять нельзя. Все поляжем, но он должен добраться. — Передать павшим сбор в точке Б. Все строго по плану. — Передаю, — пискнула эльфийка-волшебница, двигающаяся с удивительной грацией и быстротой но при этом заявленная как волшебница. Адскую аркаду мы миновали через несколько минут. И едва лишана подняла кулак, все как один повалились, замерли, восстанавливая энергию. Бодрость проседала, несмотря на выпитое зелье. И не мудрено. Тут какой-то безумный суп безымянных хаур, вытягивающих жизнь, ману, бодрость, а наш дикий спринт умотает даже арабского скакуна. Воительница, что даже не сбила дыхание, присела рядом со мной, Провела пальцем черту в прахе, мимоходом обнажив чьи-то присыпанные стиснутые зубы. Ткнула в оскал, сказала. «Мы здесь, нгам Росгард». «Прямо в пасти», — кивнул я. Наглядно. «Босс, мы скорее в ж...» «Не мешать», — рявкнула Кира, и, пожелавшую уточнить наше местоположение игрок, послушно заткнулся. «За нами водная смерть, и преодолели мы ее малой ценой. Смерть двоих ерунда». Тут гибли целые отряды. — Ага. — Назад нам пути больше нет. Этой дорогой можно пройти лишь в одном направлении. Покидать русло нельзя. Со всех сторон патрули клана Мертвых Песков. Они бдительны и ненавидят чужаков. Одной пятерки патруля будет достаточно, чтобы покончить с нами. — Назад нельзя, вбок нельзя, ясно. Только вперед. — Вернангаму Росгард. Только вперед. Здесь нас будут ждать бушующие пороги. Попадать в них нельзя. Они как мельница. Бушующие пороги? Вода? Нет. Раскаленный песок, что струится между дымящихся валунов. Валуны не настолько горячие. На них можно стоять несколько мгновений. Но не больше. Иначе превратишься в живой факел. Мы будем прыгать с валуна на валун. С уступа на уступ. Пробираться по карнизам. И стараться не умереть. «Это лучшая в моей жизни экскурсия», — убежденно заявил я, нарочито добавив в голос смеха. «Юмор нам сейчас не повредит». «Все слышали? Веселье продолжается! Смотреть в оба, прыгать как кенгуру, умирать как героя, ясно?» «Ясно. Сдохнем героически, босс. Отпрыгаем как белки». «Я рожден от кенгуру и зайца! Мы еще яичницу сделаем на песке! Выживем! Сделаем!» «Отлично», — хмыкнул я, покосившись на бома. «Настрой боевой». «Продолжаем», — выдохнула Алишана, поднимаясь и ногой затирая прочерченную борозду, скрывая в земле показавшиеся ненадолго чьи-то зубы. «Следующий этап обозначен. Пути назад нет. Даже если передумаем, нам только вперед». «Возможность телепортации пропала давным-давно, но мы и не собирались отступать». «Вперед». стена сбиваясь с себя огонь дымясь как обгорелая спичка я перевалился через валун и рухнул оззем чтоб меня босс босс ты гений прохрипел один из сокланов тяжело падая рядом как додумался опыт с солью так делали вот и попробовал ответил я сохоем принимая на себя дымящегося орбита кира идет безмятежно улыбнулся эльф и шустро пополз дальше страшась принять на копчик падение паладина. Но следующий валун перемахнула госпожа Мизрелл. «Если бы ты не попробовал!» не мог успокоиться Соклан. «Да!» Особо восхищаться тут было нечем. Когда я понял, что мы тупо гибнем, что большая часть нас не в состоянии бодро прыгать с валуна на валун, пришлось импровизировать. Крикнув балансирующему на крохотной каменной кочке посреди моря раскаленного песка Соклану, Я привлек его внимание и спросил, есть ли у него ледяная магия. Тот, слава всем богам, ответил мгновенно, за секунду перечислив магический арсенал. Выбрав, я крикнул инструкцию и врезал по песку тремя огненными шарами. Нас обдало горячей картечью, сокланы взвыли, но тут же заткнулись, когда песок потек раскаленной лавой. И резко оживились, когда по текущему стеклу ударила магия заморозки. Я первым вступил на поразительное стекло. Включил невольно запись красиво. Под прозрачным стеклом крутился светящийся раскаленный песок, создавая причудливые узоры. Любоваться долго не дали, спутники не дураки, и тут же перебрались на стеклянный островок. А я пошел дальше, плечо к плечу с ледяным магом, торя путь. Сзади топали лекари, спешно леча нас. Разлетающийся от ударов огня песок снимал неимоверное количество хитов жизни. В конце отрезка пути валуны сходились и расходились, как корабли в море, сталкиваясь с ужасающим грохотом Там мы потеряли одного лекаря, замешкавшегося и раздавленного. Остальные проскользнули. Под конец нас обдала песчаным обжигающим шлепком и выплюнула за последние валуны. И вот лежим, охаем, дымимся. Чувствую себя хорошо отбитым и среднепрожаренным стейком. Я с надеждой поднял голову, надеясь увидеть чертову святыню клана мертвых песков. Но увидел только снова изгибающееся русло и обессиленно уронил голову на землю. — Чтоб меня. — Дальше, — подтвердила Алишана мои худшие предположения, начиная чертить новую линию. Видимо, заметив мой нервный тик, она добавила. — Вы держитесь лучше, чем я думала. — Умираете не слишком быстро. — И с достоинством. — Прямо радует. — Постарался добавить я воодушевление в голос. — Так что там дальше? — Осталось немного нгаму Росгард. Еще три тысячи шагов среди чертогов лезвий и мы окажемся у места последнего шага. Артефакт там». «Меня совсем не радует название», — признался Бом. «Уже представляю». «Главное не шуметь в чертогах лезвий. Совсем. Ступать тихо и бесшумно, как ступает по зыбучим пескам пятнистый хрон, охотящийся на лысого армора». «Нам точно конец», — подытожила Кира. «Но погибать будем интересно». — Ступайте за мной шаг в шаг, — предупредила Алишана, — и тогда смертей будет меньше. — Но они будут, — вздохнул я, вставая. — Всем сменить экипировку, следим друг за другом, помним про анонимность. Вряд ли здесь есть игроки, но... — Рисковать глупо, — закончил за меня казначей, сдирая из себя обгорелый бурнус и обнажая вороненые доспехи. Проверив экипировку и приняв новую дозу зелий, Мы продолжили путь, еще не зная, насколько точно, и при этом расплывчато название чертоги лезвий. Мы узнали это через тысячу шагов безмятежного и безопасного бега. Моих шагов. Я специально считал, невольно представляя, что это убывающий таймер. Вскоре бег сменился быстрой ходьбой, а она перешла в медленный, расчетливый шаг. Колонна вытянулась в длинную змею, где каждый дышал в спину друг друга и смотрел только в землю, следя за тем, чтобы ступать шаг в шаг. На этом настояла ведущая нас пустынная воительница, пояснившая, надо привыкнуть к такому темпу и способу, потому как следующие две тысячи шагов пройдут именно так. При этом, как она добавила, неважно кого и как убьют, неважно что мы услышим, главное продолжать шагать и ступать точно след в след. И при этом мы должны молчать, даже в наших полумасках. Если на второй тысячи шагов еще можно шептать, Дальше должно царить мертвое молчание. Чертоги лезвий не любят шума и жестоко карают тех, кто нарушит их покой. Звучало так, будто она намеренно нагнетала кошмара. Но когда на нас упала прохладная тень, я на мгновение вскинул глаза и оторопел. Мы шли под ажурным потолком из стекла, усеянного тысячами тонких острых лезвий. До ушей донесся тончайший звон. Лезвия дрожали, покачивались, Их острия очерчивали в воздухе угрожающие амплитуды будто они уже присматриваются выбирают будущую жертву сглотнув я продолжил идти велев никому не таращится и смотреть в землю но как удержаться еще одна смутная тень я скосил глаза в сторону и едва удержался чтобы не дернуться в сторону в миллиметрах от моей щеки прошло острие лезвия, отразившего мое искаженное лицо и чтоб поразительно именно лицо они бурну с волосяной сеткой и полумаской под ней. Лезвие показало лицо Росгарда. По группе прошел удивленный шепоток, многие начали ощупывать себя, чтобы убедиться, экипировка все еще на них. Бом шепотом рявкнул, велев никому не заниматься самоласканием, и порядок был восстановлен. Вскоре лезвия начали расти отовсюду. Мы будто внутри пыточного устройства, утыканного лезвиями. Только гигантского и рассчитанного на великанов. Что-то я даже читал про такую задумку из реального мира, выглядящую, как открывающаяся полая фигура женщины, утыканная шипами. Но тут было покруче. — Ты здесь уже ходила? — шепотом спросил я у Алишаны. — Однажды, — ответила она столь же тихо. — Каждый, кто хочет, чтобы его имя было начертано на святыне, должен пройти этим путем. — Должен пройти здесь один. Если хочешь, чтобы твое имя было начертано серебром, должен пройти дважды. И второй раз, глухой ночью и без источников света. Здорово, хмыкнул я. Сурово. Прямо с партой запахло. Чем? Неважно. Здесь следует замолкнуть Нгаму Росгард. И не обращайте внимания на призрачных рыгхов. Просто шагайте вперед. Не смотрите на них. Не бойтесь, если они потянутся к вам. Да, призрачные твари заберут немного жизни из ваших тел, но вы восполните ее, а цвет волос станет прежним спустя год. Так бывает со всеми. Но если зашумите и прогоните рыгхов, лезвия разрежут нас на мелкие кусочки. Подожди-ка, — прервал я поспешно пугающую речь, — можно повторить еще раз? Про призрачных рыгхов. Они же умерли. И про цвет волос. Седина к лицу мужественным воинам отмахнулась Алишана. «Седина?» Это хором спросили все. Особенно громкого запили девушки. Причем некоторые с таким ужасом, будто и в реальном мире они выберутся из игрового кокона абсолютно седыми. «Тихо!» зашипел я подобно богу Снессу. «Это малая цена за касание рыгха», отрезала Алишана. «Вперед! Будьте гибкими, как змеи!» «Мы шагали почему-то вроде едва заметной тропинки», петляющий по камню. Видимо, за долгие годы ее протоптали проходящие испытания воины. А вон и чьи-то кости пылятся. Кто-то с позором не сдал задание и его имя так и не было начертано на черном артефакте. Темнота стала гуще. Сумрак. Почти мрак. тут ты начались у нас коллективные галлюцинации. Возможно, я первым увидел это. Отражение. В одном из широких лезвий, похожем на изубренное волнистое лезвие, мне почудилось, что я увидел тянущееся ко мне полупрозрачное щупальце, увенчанное пучком шевелящихся тараканьих лап. По щеке будто ветерком мазнуло. Я дернул головой и едва не задел второе лезвие с другой стороны. Беззвучно выругался, вывел сообщение, чтобы приказать никому не дергаться. на экран сообщений не показался. Блокировано системой. «Твою мать!» Тихий-тихий шепот издал кто-то сзади. И страха в шепоте хватало. «Меня коснулись!» Прошелестела вторая. Я мысленно взвыл. Хотелось в голос заорать «Заткнитесь!» Но я сдержался. Через пару шагов все чуть попривыкли и затихли. А видения набирали силу. Еще одно касание щеки. Что-то скользкое пробежало по шее, колкими мурашками пробежало по хребту к пояснице. Думаю, другим доставалось не меньше. Мы продолжали шагать во все сгущающейся темноте. Света не зажигали. Просто шагали. Вроде вместе. Но вроде поодиночке. Каждый сам по себе со своими кошмарами. Призрачные щупальца. Лапы. Налитые кровью огромные глаза. Клочки шерсти. Голая лоснящаяся кожа. Панцирь насекомых. Все это наплывало из волнистых дрожащих зеркал и снова исчезало, каждый раз пытаясь дотянуться, коснуться. И иногда это удавалось. Я уже трижды выпил эликсиры здоровья, не отрывая глаз от смутно виднеющейся впереди фигуры Алишаны. Сейчас только она спасала нас. Тропинка исчезла, мы пробирались по лабиринту вибрирующих стонущих лезвий, и уже непонятно было, с какой мы стороны зашли и куда движемся. Вскрик далеко позади. Свист разрезаемого воздуха. Звон разбитого стекла. Показатели дока потухли разом, будто кто-то выключил свет. Я даже не дернулся. Продолжил спокойно шагать. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Звон битого стекла. Ажурный потолок отзывается угрожающим гулом. В зеркале отражается клыкастый злобный оскал. Я спокойно иду мимо. Внешне спокойно. Хотя видения настолько реалистичны, что игнорировать их невозможно. Ко мне тянется то, что не может привидеться нормальному человеку. Ни в одном из кошмаров. Разве что в психоделическом. Шаг за шагом. Алишана изгибается. Я пытаюсь повторить. Она маневрирует легко. Я как утка на суше. Семеню лапками и мотаю башкой, стараясь не обрезать себе уши. Касание все настойчивее. Эликсир уходит за эликсиром. Шаг за шагом. Шаг за шагом. И тут резко вспыхивает солнечный свет, отражается в лезвиях, изгоняет призраков давно исчезнувших страшных созданий. Не знаю, кто создал рыков, но это кошмар из кошмаров. А ведь мы видели лишь их зыбкое отражение, дождавшись, когда мы гуськом выйдем на солнце пёк, показавшийся столь желанным после леденящего тела и душу сумрака. Алишана впервые коротко улыбнулась. «Чертоги лезвий позади. Как и в вашей страхе». «Думаю, это всегда будет со мной», — просипел Друмбос. «На всю жизнь». «Уф! Прорвались!» «Прорвались», — кивнул я, стараясь держаться ровно и не пуститься в дикий пляс, посвященный благословенному солнцу. «Сообщения разблокированы», — сказала Кирея. погибшему уже отписала. Док даже рад, что сдох». Так и написал. «Сообщил, что будет на месте». «Удивительно, но пока все идет почти как запланировано. Я ожидал больших потерь». Я открыл рот, чтобы поддержать беду, но тут бомб странно дернулся, попытался извернуться, изумленно глянул через плечо. Его гигантский мешок зашевелился сам по себе, крышка откинулась, наружу высунулась всклокоченная голова и звонко завопила «Ну ничего себе, ябки обзагривок, вот это приключение! А я теперь тоже седая?» «Ох...» Обессиленно опустился я на землю. «Ах!» – плюхнулась рядом Кирея. «Я тут ни при чем! Клянусь, босс!» – заревел Бом, неистово стуча себя кулаком по груди. «Я ни сном, ни духом, вот клянусь!» «Ты что тут делаешь?» – взревел я почище полуорка. «Роско! А что, все дома сидеть? Вас вечно нету? Скучно! Неинтересно! О, дядя Орбит, привет!» Лысый эльф трясся в пароксизме смеха. Остальные в полном недоумении сгрудились вокруг. «Заяц так заяц!» — сказал кто-то. «Я не заяц!» — гордо заявила Роско. «Я существо божественной природы. Ну, можно еще называть матерой волчицей зверский укус. папа можно я тирана призову? Ну, можно. Он в мешок не влез. Кстати, я немного тут продуктов поела. Вкусно!» «Нельзя, тирана!» «Ты куда смотрел?» — вызверился я на бома. — Да говорю же я, я тут ни при чем. Последний раз проверял мешок в Храдальроуме. Там я и влезла Да как вообще можно в чужой мешок влезть? — заорал я, имея в виду чужой инвентарь. — Я же создание божественной природы, пап. — Ммм, что-то мне нехорошо. — схватился я за виски. — Устал, папашка. — вздохнула Роско, опасливо косясь на застывшую Киру. «А мамашка?» «А мамашка сейчас будет воспитывать по-старинному», – отрезала беда, приходя в себя. «Ой, по-старинному!» «Все! Будет тебе, милая, и рыбалка, и покатушки на волчьих спинах, и все прочее!» «То есть ничего не будет! Вот только выберемся отсюда, и я тебе устрою!» «Но я же божественное создание!» «Ничего, я тебя приземлю до уровня смертных! Я покажу тебе, чем ремень пахнет!» «Но я же хаотично добрая, хаотично!» «Так...» — прервал я беседу, с тревогой глянув на Алишану, застывшую и внимательно прислушивающуюся к беседе родителей. Перед ней разворачивалась ускользнувшая от нее мечта о тихой и счастливой семейной жизни. «Давайте замнем семейную сцену. С тобой я позже поговорю, доча. Ой, поговорю!» «Ну вот, дядя Орбит, встаньте на защиту. Кто знает, чем ремень пахнет Сдавленно отозвался лысый эльф и поманил Роску, мудро исключая ее из центра событий. Чуть помолчав, я попытался упорядочить мысли. Как ни крути, мы вляпались. На Роску Бурнус если и налезет, то с какой вероятностью скроет ее божественную сущность? С другой стороны, а кто сумеет прочесть ее божественную природу. «Роска, наматывай на себя Бурнус!» «Круто!» «Дальше. Нам некуда ее отправить». Здесь не работает телепортация, сообщения срабатывают через раз, место гиблое. Кто знает, куда ее выбросит при попытке телепортации. Может, прямо в центре главного поселения КМП. Вот это будет весело. Итог, юная богиня принимает участие в нашем походе. И в любом случае у нас попросту нет времени на долгое обдумывание. Мы и так по мелочи накосячили в нашей авантюре. Где мы? И что делаем дальше? Обратился я к Калишане. С крохотной заминкой-то ответила, указав пальцем в противоположно от чертогов лезвий, слава богу, сторону. «Мы почти у места последнего шага. Меньше тысячи шагов». «Ловушки?» «Нет». «Но следует поторопиться нгаму Росгард». «Вперед». «Сильно поторопиться». «Бегом». Уже без всякого строя мы рванули по сузившемуся речному руслу. Два крутых поворота, пологий спуск, перепрыгнули глубокую яму, и резко остановились у края куда больше ямы, сплошь огороженной валом костей. Даже не валом, стеной костей, поднятой до уровня трех человеческих ростов. Сначала я подумал, что мы наткнулись на гору из костей, но затем увидел явно рукотворные большие проемы, а за ними край ямы. А лишь не останавливалась, мы последовали ее примеру, затормозив в последний момент. Перед тем, как заглянуть внутрь, я огляделся. Мы находились внутри кольцевой стены, сложенной из множества костей самого разнообразного происхождения. Тут были останки разумных существ и животных. Выбеленные временем, потрескавшиеся, они были аккуратно сложены косточка к косточке, череп к черепу. Не сосчитать костей и черепов. Их тут тысячи. «Откуда — Откуда? — ткнул я пальцем. — Святыня притягивает нежить, — ответила Алишана, — с большого расстояния. Мертвяки притягиваются сюда непреодолимой силой, падают в яму, касаются святыни и мгновенно рассыпаются грудой пыльных костей, а плоть, если таковая оставалась, превращается в песок. Кости складывали уже мы, иначе они бы давно погребли святыню под собой. — Весело, — прокомментировал я, делая крохотный шажок к яме. — Это и есть место последнего шага? — Да, Нгаму Мои предки сумели дотянуть артефакт только до этого места, и вместе с ним рухнули в обнажившуюся глубокую яму. Они пытались поднять святыню и продолжить путь, но их сил не хватило. Святыня осталась здесь и быстро обратила все вокруг в пустыню, и продолжает обращать, вытягивая все живое. «Моя жизнь не уходит», — заметил я, — «как и у остальных. Сейчас артефакт дремлет, и потому убивает лишь природу, иссушая ее». Он... М -м, убивает и отпугивает воду. Смотрите. Воительница сняла с пояса флягу, открыла ее, перевернула над песком. И мы увидели призабавнейший фокус. Вырвавшаяся из горлышка струя воды, поспешно дернулась прочь от ямы с артефактом и параллельно земле отлетела прочь. Там упала на песок, но не впиталась, а с приличной скоростью, выглядя как ручье крутути рванула от нас прочь. — Да, — протянул Друмбос, — я в шоке. И тут же схлопотал подзатыльник от бома, добродушно прорычавшего. — Не шокируйся раньше лидера, мелочь зеленая. — Так точно. Вода будет бежать, пока не испарится. Затем паром продолжит бегство прочь отсюда. Так и возникла пустыня Нгаму-Росгард. И продолжает увеличиваться. Пока святыня дремлет, живым существам нечего опасаться. «Если ты не рыба», — буркнул я, неприязненно косясь на яму. «Если ты не рыба», — согласилась лишана «По этой же причине здесь никогда не бывает дождей. Посмотрите в небо. Не над нами, а чуть в стороне». Мы посмотрели и увидели еще один фокус. Наплывающие с севера облака, шедшие на весьма приличной высоте, внезапно резко изгибались, можно даже сказать, изворачивались, после чего летели обратно на север поверх других облаков а над нами не облачко. «Жить без воды могут немногие», произнесла Кира, тоже смотря на яму. «Спускаемся», скомандовал я, подавая пример и занося ногу над краем. Пустынная воительница меня не остановила, и я рухнул в яму. Наученный крайне горьким многократным опытом, перед прыжком зацепился за торчащий из земли камень. Остальные зацепили веревки, привязанные к поясам, и последовали за мной». Алишана просто прыгнула. Роско тоже прыгнула, оказавшись у меня на плечах и радостно завопив. «Мы отправляемся в темную бездну!» Яма оказалась глубокой, но не слишком. Что-то вроде широкого колодца. А когда над моей головой вспыхнули алхимические светляки, стало ясно, что яма формой напоминает кувшин с узким горлышком. Стены неровные, бугристые. Ни единого украшения. Даже мазка краски на камне нет. Просто яма. А на дне? Вот это было интересно. На дне ямы лежал здоровенный черный брусок. Блестящая черная поверхность холодно отражала падающий свет. Брус чуть косо лежал в явно им же выбитой впадине. И снова никаких украшений. Мы находились над главной драгоценностью клана мертвых песков, которую они ценили и оберегали, но не увидели тут ни единого украшения. У меня разбитый мобильник, и тот аккуратней хранится». А он-то бесполезный, в отличие от артефакта из города мертвых. Ключ. Ключ от города мертвых. Прямо подо мной. Но зрелище впечатлило до дрожи. Да не моты. Аж до мурашек. И не только меня. Освещённые светильниками мы спускались в гробовом молчании. Даже роско затихло. Поразительно. Я сидел на золотом троне и отнёсся к этому обычно. А тут просто черная глыба в грязной яме, и у меня перехватило дыхание. Захотелось зависнуть и рассмотреть артефакт в деталях, но я себя преодолел и продолжил спуск. Первым коснулся из сушеной почвы, хрустнувшей под ногами. Удержал на плечах роску, рвавшуюся подобраться поближе к глыбе. Что интересно, никаких имен на ней я не увидел. Сплошная черная поверхность. Имена? Они проявляются при прикосновении. — ответила Алишана и придержала меня за локоть. — Подожди, Нгаму, Росгард. — Подожди. Пока остальные спускались, воительница обижала глыбу два раза, внимательно осматривая землю рядом с ней. спокойно махнула рукой, и мы подошли поближе, остановившись в паре шагов от святыни. Не удержавшись от соблазна, я откупорил флягу, и ее даже не понадобилось наклонять. Струя воды рванула, как из водопроводного крана, и блестящей змеей ушла отвесно вверх. Вода сбежала в ужасе. «Можно коснуться?» «Да, можно. Это лишь камень на гамму Росгард. Бесстрастный и безразличный. Вы не прошли положенного ритуала старейшин, поэтому ваши имена не появятся на камне при касании Да у вас и нет дарованных старейшинами имен. Касаться бессмысленно. А святыня не передаст старейшинам о том, что мы здесь, или о чужом прикосновении?» Этот вопрос я уже задавал раньше, но хотел уточнить все детали. И получил тот же ответ, что и прежде. Святыня бесстрастна безразлично Это лишь камень. Ну, раз так... Моя ладонь прижалась к камню. Холодно. Камень леденит руку так, будто я прикоснулся к куску сухого льда. Больше не случилось ничего. Ни хорошего, ни плохого. Но через пару мгновений поверхность глыбы пошла цветными всполохами. На ней начали проявляться десятки имен, начертанных золотом, серебром, красным и синим. Сотни и сотни имен. Некоторые перечеркнуты. — А если мы впишем наши имена сами? — спросила Кира. — Святыня дарует нам особое умение? — Нет, Нгула Кирея Жнангаму Росгарда, — ровно произнесла Алишана. — Для этого надо получить от старейшин особое имя. — Мы первые из игроков здесь, босс, верно? с надеждой его Друмбос. Я отрицательно покачал головой, с сожалением разбивая его надежды. Нет, до нас здесь уже был как минимум один игрок. Мы не первые. Черт, жалко-то как. Однажды здесь уже была одна чужеземка, что успешно прошла ритуал. Дважды. Второй раз она это сделала блестяще, подтвердила Алишана. Ее имя начертано на святыне. Ого! Воительница стянула изрезанный бурнус, сбросила на землю, тряхнула головой, и по ее плечам рассыпались белоснежные волосы, а лишь посидела. Как и все мы. Когда еще наверху некоторые члены группы меняли слишком пострадавшую экипировку, я увидел их головы. Все седые, как лунь. Нам потребуется много краски, чтобы вернуть волосам изначальный цвет, и чтобы не шокировать своей седой компашкой и других игроков и местных. «Начинайте!» — отдал я распоряжение. Бо муркнул, повел плечами, тычком ладони поторопил Друмбоса, жадно разглядывающего начавший затухать имена, рявкнул на тех, кто тоже хотел потрогать удивительный артефакт. На землю упали мотки цепей и веревок. Инвентари с бешеной скоростью избавлялись от содержимого. Цифры загрузки персонажей поползли вниз. Завороженности созерцания закончились. Началась кипучая деятельность — Рявкающий бом умело направлял силы трудящихся. Глыба опуталась с цепями, веревками. Все нити сходились к одному из концов каменного бруса. Нам предстояло поднимать его вертикально. Вниз полетели груды земли. Двое поднявшихся игроков вооружились кирками и расширяли горло земляного кувшина. Еще выше слышался сухой треск. Там безжалостно разносилась костяная кольцевая стена. Нам нужно оперативное пространство. Чуть в стороне от стены, как я знал, Одна из наших старательно рассыпала порошки в две большие коробки, капала туда эликсиры, бросала камешки рун. Мы с азартом разносили сакральное место и делали это основательно. Ожидал получить какое-нибудь достижение, но система никак не отреагировала. Никто не ожидал, что такое вообще возможно? Через пять минут подготовительные работы внизу завершились. С лязгом защелкивались последние карабины и фиксировались блестящие стальные крюки. Эльфийским веревкам и цепям гномьей работы предстояло посоревноваться в прочности. Земляной колодец расширился, на полу ямы образовалась солидная куча, постоянно отгребаемая в сторону, чтобы песок не засыпал и без того тяжеленную глыбу. Вниз упали концы цепей веревок, мы тут же присоединили их к крюкам. Готово. «Все на борт!» – велел я. Дважды никого просить не пришлось. Роска первая седлала святыню, задумчиво поглаживая черный монолит и он отозвался на ее касание, послушно проявив сотни имен воинов, прошедших ритуал. Едва все оказались на глыбе, я, не пытаясь повысить голос, зная, что полумаска передаст мои слова по всем членам группы, произнес. «Поехали!» Главное слово сказано. И каков эффект? Цепи и веревки медленно натянулись. Дрогнули. Затрещали, зазвенели от натуги. Короткий миг беспомощности... Понимание, что замысел не удался, сил не хватило. И святыня задрала один из концов и начала подниматься. «Да, получилось! Поднимаемся! Ура! Вышло, вышло, чтоб меня вышло! Да, да, да, лишь бы не сорвалось, лишь бы не сорвалось!» Еще пару мгновений, и черный артефакт оторвался от дна ямы, где покоился так долго и, покачиваясь грозным маятником, пошел вверх. Я неотрывно смотрел вверх, держась одной рукой за дрожащую цепь, а другой придерживая непоседливую Роску. Так же поступила кирея-защитница, нет-нет, до да поворачивающаяся к дочери. Ждет Роску веселый разговор, ой, веселый. А я затем присоединюсь к этой беседе. Вот только будет ли толку? Задели стенку. Лопнула одна из веревок, стеганув по бому. Тот даже не пошатнулся. Длинным стальным копьем уперся в стену. Его примеру последовали еще трое, отталкивая нас от стены. Скорость подъема возросла. Один за другим гасли уже ненужные алхимические светильники. Прищурившись от яркого света, я опустил голову и увидел, как проплывает мимо край развороченного горлышка земляного кувшина. Через три секунды, я считал, мы покинули, наконец, яму. Впервые за очень долгое время... Святыня оказалась на солнечном свете. Вокруг нас кучи земли и груды разбросанных костей. Костяные стены рухнули. Три метра от земли. Пять. Десять. Пятнадцать. Я огляделся. И увидел бескрайнюю пустыню, порожденную мрачным бесстрастным монстром под нами. Задрав голову, сказал. «Еще выше, до предела! Все по плану!» «Так точно, босс!» Над нами усердно пыхтели два огромных летающих кальмара, старшие братья того одноглазого монстра, что однажды унес нас из ограбленного поместья Седри. Мы анонимно приобрели их на аукционе Акальроума, отдав за них столько денег, что конкурировать с нами в цене никто не захотел. В придачу купили лучшие порошки и капли для максимального роста и набора силы выносливости. Под каждым кальмаром в небольшой корзине болталась по игроку, продолжающих щедрую кормежку. Кальмары Тулорий и Крезий продолжали расти прямо в воздухе и готовились войти во вторую, самую важную для нас фазу роста. «Давай уже!» — пробормотал я, дергая за цепь. «Давайте!» Словно услышав мой призыв, кальмары подняли часть щупалец, встряхнули. И между щупальцами появилось что-то вроде перепонки или кожистого крыла, поставленного вертикально. Крыло тут же поймало ветер, нас мотнуло, и мы понеслись над пустыней, отдавшись на волю ветров. «Нгаму Росгард», — произнесла Алишана и коротко взмахнула рукой. с лязгом отлетело отбитое ею копье. «А мы были на высоте девятиэтажки!» Оглянувшись, я увидел то, чего видеть совсем не хотел. По пустыне неслась черная лавина. Клан мертвых песков летел за нами по пятам. Мы успели в последний момент». Из слов Алишана я знал, что ближайшее поселение клана мертвых песков находится на порядочном удалении от месторасположения святыни. Иначе бы они не смогли даже воды в котелок для супа налить. Та бы попросту улетела в небо. Они вынуждены обитать далеко от черного артефакта. И у нас должна была быть большая фора после его кражи. Но они подоспели куда раньше. И все равно они опоздали. Да, мы много где накосячили, не выдержали условий. Но все равно они опоздали. Теперь главное добавить жару. И уже можно не скрываться. «Дымы! Магию ветра из свитков! Добавьте нам скорости!» — крикнул я. «Делаем!» Выхватив из инвентаря сразу три дымовые алхимические шашки, я активировал их. Остальные делали то же самое. За нами потянулся шлейф густого разноцветного дыма, быстро скрывший нас от преследователей. Теперь прицельно швыряться копьями у них не получится но кальмары дымом не скрыты. Однако мы поднимаемся все выше. гуа а вздрогнул, накренился. В его боку торчали два черных копья. Кормите их и лечите! Надо же было доку сдохнуть! Двоим вверх по цепям, помогайте там! Один за другим я отдавал приказы, одновременно доставая и активируя дымные шашки. Нас рвануло вперед. Сработала свиточная магия ветра добавившая природным воздушным потоком мощности. Еще шесть копий прошли под нами, бессильно разрезав воздух. Бум! Бом словил стрелу, пробившую Бурнус, но остановленную доспехом. «Щиты!» — рявкнул полуорг. Но и без его команды оставшиеся члены команды спешно окружали нас железными щитами. Рук не хватало. Слишком уж нас мало. Но дело мы делали. И вскоре несколько стрел со звоном отлетели от щитов. Мы наверху, лечим и запускаем дымы. Хорошо, молодцы, так держать, герои, так держать. Поднимайте нас еще выше, пилоты, добавила кире крепящие щиты. Выше. Босс, облака бегут от нас! Восторженно заорал один из пилотов в корзине Крезия. Бегут! Повернувшись, я признал. Да, облака улепетывают от нас, как от прокаженных. Перед нами все расширяющийся воздушный коридор. «Твою мать, твою мать, вы назад лучше поглядите!» Завопил другой пилот, тыча рукой. «За нами несутся тучи, грозовые!» Выпив зелье бодрости, я повернулся сквозь дым, благодаря магии бурнусов, глянул назад, увеличил приближение темных очков и увидел, как на пустыню с севера надвигается темный грозовой вал. Такое впечатление, что все это время природа копила силы, собирала черные тучи на границе пустыни, А теперь едва представился шанс, послала в бой на пески все силы. Вспышки молнии бьют одна за другой, ударяя в песок с сокрушительной силой, оставляя светящиеся алым раскаленные воронки. Но воронки светились недолго, окутались паром и затухли, ибо с небес ударил проливной ливень вперемешку с градом. Свершилось. На земле так долго лишенные даже капли влаги, пролился животворный дождь. И иссушённая земля ответила на подарок. Из вершин щедро поливаемых барханов с поразительной скоростью взметнулись первые зеленые ростки, поперев вверх. Поднимаемый нами артефакт продолжал действовать, но лишенный контакта с землей, видимо, потерял чуть сил. Однако то и дело тучи приостанавливали свой бег, пугливо подавались назад, зло огрызались молниями, а затем снова бежали за нами, поливая и поливая землю. Пустыня отдалилась. Мы поднялись так высоко, что уже могли не бояться копий и стрел. Но воины клана Мертвых Песков продолжали бежать за нами, с легкостью преодолевая барханы. Сотни воинов. И к общей лаве преследователей постоянно присоединялись тонкие черные ручейки, вылетающие со всех сторон. Мы собрали на себя все силы клана Мертвых Песков. Орда разъяренных воинов мчится за нами. Я взглянул на Алишану. Она стояла молча, неотрывно глядя на преследователей. — Не жалеешь? — спросил я. — Нет, — отрезала она. — По делам. Это пойдет народу на благо. Мы давно уже молимся не святыне, что всегда была лишь маленькой частью нашего былого мира, а старейшинам, закоснелым старикам, любящим отдавать приказы, безжалостно отправляя молодых на смерть. Если святыня стала нашим сердцем, это сердце пора вырвать и заменить его чем-то менее холодным и черствым. «Красиво сказано», — удивленно произнес я. «Очень красиво. И правильно. Ты думаешь не только о себе, Алишана, но и о своем народе». «Встали на курс, босс!» — бесцеремонно прервал нас казначей, усевшись рядом с цепями. «Прем на северо-восток! Чуть промахиваемся мимо цели. Подправить?» «Пока не надо», — качнул я головой, берясь за карту пустыни. «Надо определиться, где мы находимся» и постараться пройти самыми безлюдными местами, чтобы не было жертв и лишних свидетелей. — Вот со свидетелями мы припоздали, босс! — вздохнул Друмбос, указывая вниз. — Глянь в бинокль! Я глянул. Среди барханов стоял караван, и все как один задумчиво пялились на нас и на убегающие от нас облака. Надвигающихся на них двух бед они еще не видели — грозового фронта и лавину до крайности озлобленных воинов клана Мертвых Песков. Мир их праху. Вздохнул я, понимая, что мы ничего не можем сделать для несчастных караванщиков, на свою беду оказавшихся в ненужном месте и в ненужный час. Что они вообще тут делают? По-любому контрабанда, отрезал Бом. Если верить карте, тут нет торговых маршрутов. И нет стражи. Решили срезать через пустыню, чтобы не платить пошлину. А теперь с их плеч срежут дурные головы. Не срезали. Просто затоптали. Жалкие десяток верблюдов и 20 с чем-то караванщиков были просто втоптаны в пески. Одно радует. Вскоре следующий за нами грозовой ливень обильно смочит их могилки, что порастут грустными цветочками. И это лишь первые жертва запущенной нами цепной реакции. Кошмарной реакции, что вот-вот захлестнет обитаемый мир Вальдиры. Но мы постараемся сделать так, чтобы пострадало как можно меньше мирных жителей если все пойдет согласно уже трещащему, как туго натянутые эльфийские веревки, плану. Сколько еще? На такой скорости минуты три до первых злых дней, босс. Отлично, кивнул я. Надеюсь, они задержат их хоть немного. Речь о пустынных гихлах, обитающих на северо-восточной окраине нгаму Именно. Не задержат. Они как пыль под ногами обученных воинов клана Мертвых Песков. На племена пустынных гихлов совершают налеты тройки наших подростков и возвращаются всегда без потерь. Из гихлов никчемные воины, если и смогут чудом сдержать первый удар, лишь на несколько вздохов. — А нам этого хватит, — усмехнулся я, переглядываясь с бомбом. «Делай». — Делай. — Легко, — многообещающе улыбнулся полуорг и принялся доставать из рюкзаков необходимые для его задумки предметы. — Затея не моя. Ее предложил казначей, он же к ней и приготовился. Заодно на скорую руку отрепетировав с парой помощников порядок действий, благо дело несложное. Однако один помощник геройски погиб во время первой фазы нашей авантюры. Кира взяла на себя его обязанности. Я следил за тем, чтобы вовремя сменялись выдохшиеся дымовые шашки, превратившие наш полет в воздушный парад. Подлетаем к Гихлам! Селение темных созданий выглядело несколькими пыльными ямами, и десяткам неказистых глиняных построек. Никакого плана. Постройки и ямы натыканы хаотично. Пространство вокруг домов почти пустое, хотя и заметно несколько черных точек, медленно ползущих куда-то. Мы летели на такой высоте, что давало нам защиту от наземных противников, но при этом мешало действовать прицельно. Бомб сбросил камень. Внимательно проследил за его полетом до точки падения. Задумчиво похмыкал Поднял руку, чуть выждал, и рубящим жестом опустил ладонь. Вниз полетели уже не камни, а стеклянные разноцветные шары. Немного, штук пятнадцать. Едва коснувшись земли, они взорвались, будто палкой в осиное гнездо ткнули. Мгновенно из ямы построек повылазили мураши, суетливо забегали, выискивая посмевшего их побеспокоить противника. А вниз уже летели новые подарки. Только на этот раз они не взорвались, а просто упали и затерялись в песке. Тройка швыряльщиков сбросила не меньше полусотни шаров и дымовых шашек, после чего они спокойно уселись и принялись наблюдать. В поисках гихлы бегали недолго. Вскоре им представился шанс узреть своих противников. И это зрелище им радости не добавило. Да и никому не добавит радости видеть несущиеся на тебя сотни смертоносных воинов, мастеров боя, главную зубную боль всей северной пустыни. Как вишенка на торте, добавляем мрачной атмосферы, Следом за кланом мертвых песков летела буря, бьющая песок молниями, секущая дождем, накрывающая густой тенью. Сшибка. Как и предсказывала Алишана, гихлы не смогли оказать хоть какого-то достойного сопротивления и гибли пачками, но они замедлили стремительнейший бег наших преследователей. И этой крохотной заминки нам хватило, чтобы расчетливо замкнуть контакты. Все селение гихлов вспухло огненными бутонами. В небо взметнулся песок и куски построек. Все скрыло облако песка, пронизанное красными молниями. «Вот так», — произнес я. «Вот так». ребята услышьте наше послание и отвяжитесь. Ну, очень прошу». «Куда там?» Через десяток секунд сквозь пыль прорвались первые фигуры, продолжив безумную погоню. Посланию не вняли. Намеков понимать не хотят. «Ладно». Поймавшие более быстрый воздушный поток кальмары вздрогнули, их крылья паруса раздуло, мы помчались с еще большей скоростью. Впереди по курсу смутно показались ломанные очертания далеких гор, место, куда мы стремились изо всех сил. Я изначально отмел самый короткий вариант пути — марш-бросок строго на юг до самой Альгоры. Да, там было одно соблазнительное место, могущее надолго задержать преследователей — топь Раммалы. А до них мы бы столкнулись с многочисленными армейскими корпусами, чтоб полегли бы, но часть пустынных злодеев порешили бы. Но при этом на нашем пути оказалось бы немало мирных селений, форпостов, караванов, обозов, просто путешественников. Губить их ни за что, ни про что я не хотел. И плевать, насколько великую цель мы преследовали. Хватит с меня тишки, где благодаря моему плану погибло немало горожан и гостей, Пусть я и не хотел такого и не мог предугадать бешенство Сан Стоунов. Я не желал превращать недавно появившуюся в Вальдере аббревиатуру ГКР из Героев Крайних Рубежей в геноцид Крайнего Размаха. Нет уж. Мы постараемся, если кому и навредить, то тем, кому самой судьбой предназначено быть мальчиками для битья. Тех же Гихлов. «Побочный ущерб растет!» Бомб поскреб щеку, пожал плечами. «То ли еще будет! Маяк врубай трос!» «Мы рядом, и ускориться бы нам не помешало!» «Давай!» — кивнул я, глядя на карту, где наконец-то появился огонек, отражающий наше местоположение. «Что с сообщениями и телепортацией?» «Заработали!» — ответила Кира. «Сообщение минут пять назад. Телепортация только что. Нашим я уже разослала, они ждут только сигнала для наводки, а вот и он». Привязав к одной из веревок невзрачный фиал из мутного стекла, Бом трижды щелкнул по стеклу пальцами. И фиал прерывисто замигал янтарным светом, одновременно издавая тонкий, едва-едва слышимый вибрирующий зов. Мигал фиал тускло, напоминая скорее ночник, да и звучал тихонько. Но это лишь дополнительные эффекты, нужные нам для определения, навелись на нас или нет. Громко звякнув, фиал налился ровным ярким светом. Готово. На нас навелся буксир, состоящий из восьми драконов и уже летит к нам на максимальной скорости, не жалея драконьих сил и всевозможной усиливающей алхимии. Пока все идет как надо. Росгард, скажи, что ты не имеешь отношения к происходящему в пустыне. Скажи, что это не ты спер святыню КМП. Прочитав сообщение от черной баронессы, я задумчиво помассировал переносицу. На меня глянул Орбит. От него пришло пересланное послание. «Орб!» «Ты, Иросс, в похищении святыни КМП? Лучше не в Римне! Ответь!» Я развел руками. Орбит повторил мой жест. Закрыв экран сообщений, я с нетерпением уставился в засланный облаками горизонт. Смотрел неотрывно. Жадно. И вскоре был вознагражден. Из лопнувших, как перезрелые тыквы облаков, вырвались крылатые тени, и сумма помрачительной скоростью понеслись к нам. Драконам понадобилось всего минута, чтобы преодолеть оставшееся расстояние. Пройдя мимо, крылатые ящеры крут развернулись, обогнали нас, резко снизили скорость, сбросили концы цепей. К этому времени мы уже были под кальмарами и, поймав концы, надежно закрепили их крюками и карабинами. Вися над бездной, я дал отмашку и крикнул. «Убрать паруса! Всем держаться!» Живые воздушные шары с щелчком сложили крылья паруса словно веера, опустили щупальца, протяжно загудели. Отозвавшись ревом, драконы рванули вперед. Рывок. Меня замотало на цепи, перебирая руками спешно сполз вниз, чувствуя, что цепь свисает уже не вертикально, а под углом. Скорость удвоилась. Упряжка драконов обладала таким количеством сил, что могла бы и холм сдвинуть. А тут какие-то два воздушных кальмара и глыба. Пустяк. Местность под нами потемнела. Пески начали щедро разбавляться клочками плодородной почвы, мелкими речушками, здесь природа еще могла воевать с чудовищной силой темного артефакта впереди показались первые холмы мелкие соседи идущих следом высоких заснеженных гор туда и лежал наш путь таща за собой безжалостных преследователей и проливные дожди мы рванулись к горам крепко держались за цепи и очень надеялись что так хорошо начавшаяся авантюра закончится с не меньшим успехом хотя до финала еще было ой как далеко Пока что мы удалялись от Альгоры, они приближались к ней.